Всем из Посиделкина. В прошлый раз мы с вами слушали первую часть сказки «Три апельсина». Но прежде чем послушать ее продолжение, снова поговорим о человеке. Начнем с самого главного. У каждого из нас есть душа и тело. Тело нуждается в пище, воде, одежде, отдыхе. А душа? Может ли она нуждаться в этих вещах? Например, испытывать голод и жажду. Да, представьте себе, может, но утолить их могут не хлеб и вода, а любовь, справедливость, добро, милосердие, покаяние. Только это насыщает душу, изгоняет из нее тоску, утоляет жажду духовную. Так же получилось королевичем в сказке «Три апельсина».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 скакал во весь опор на своем добром коне, увозя три апельсина. Вот перевалил он через одну гору, едет по пустыне. День знойный, на лазурном небе ни не облачко, а раскаленный воздух струится над раскаленным песком. Королевичу захотелось пить. Так захотелось, что ни о чем другом он и думать не может. «Да ведь у меня есть три апельсина», — сказал он себе. «Съем один и утолю жажду». Едва он надрезал кожуру, а апельсин распался на две половинки. Из него вышла красивая девушка. «Дай мне пить», — попросила она жалобным голосом. Что было делать королевичу? Он ведь и сам сгорал от жажды. «Пить! Пить!» Вздохнула девушка, упала на горячий песок и умерла. Погоревал над ней королевич и поехал дальше, а когда оглянулся, то увидел, что на том месте зеленеет апельсиновая роща. Королевич удивился, но назад возвращаться не стал. Скоро посты не кончилась. «Юноша подъехал к лесу, на опушке приветливо журчал ручеек. Королевич бросился к ручью, сам напился, волю напоил коня, а потом сел отдохнуть под раскидистым каштаном. Вынул он из-под плаща второй апельсин, подержал его на ладони и стал томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда. Что скрыто за золотой кожурой?» И королевич надрезал второй апельсин. Апельсин распался на две половинки. И из него вышла девушка. Она была еще красивее, чем первая. «Дай мне пить», — сказала девушка. «Вот ручей», — ответил королевич. «Вода его чиста и прохладна». Девушка припала к струе и мигом выпила всю воду из ручья, даже песок. на дне его стал сухим. «Пить!» Пить, опять застонала девушка, упала на траву и умерла. Королевич очень огорчился и сказал, «И нет, уж теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою третью девушку из третьего апельсина». И он пришпорил своего коня. Проехал немного и оглянулся, что за чудо по берегам ручья стеной встали апельсиновые деревья. Под густой зеленью их веток ручей наполнился водой и опять запел свою песенку. Но королевич и тут не стал возвращаться. Он поехал дальше, прижимая к груди последний апельсин. Как он страдал в пути от зноя и жажды, и рассказать невозможно. Однако, рано или поздно доскакал королевич до реки, что протекала у границ его родного королевства. Здесь он надрезал третий апельсин, самый большой и спелый. Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты. Уж на что были хороши первые две а рядом с этой показались бы просто дурнушками. Королевич взора не мог от нее отвести. Лицо ее было нежнее цветка апельсинового дерева. Глаза зеленые, как зависть плода. Волосы золотые, словно кожура спелого апельсина. «Пить, пить!» попросила девушка. Королевский сын взял ее за руку и подвел к реке. Девушка наклонилась над рекой и стала пить. Но река была широка. И глубока, сколько не пила девушка, воды не убывала. Наконец красавица подняла голову и улыбнулась королевичу. Спасибо тебе, королевич, за то, что ты дал мне жизнь. Перед тобой дочь короля апельсиновых деревьев. Я так долго ждала тебя в своей золотистой темнице. Да и сестры мои тоже ждали. Ах, бедняжки! вздохнул королевич, это я виноват в их смерти. Но ведь они не умерли. Сказала девушка. Разве ты не видел, что они стали апельсиновыми рощами? Они будут давать прохладу, усталым путникам, утолять их жажду. Но теперь мои сестры уже никогда не смогут превратиться в девушек. А ты... «Не покинешь меня?» — воскликнул королевич. «Не покину, если ты меня не разлюбишь». Королевич положил руку на рукоять своего меча и поклялся, что никого не назовет своей женой, кроме дочери короля апельсиновых деревьев. Он посадил девушку впереди себя на седло и поскакал к родному дворцу. Вот уже заблистали вдали дворцовые башенки. Королевич остановил коня и сказал... «Подожди меня здесь, я вернусь за тобой в золотой карете и привезу тебе атласные платья и атласные туфельки. Не надо мне ни кареты, ни нарядов, лучше не оставляй меня одну. Но я хочу, чтобы ты въехала во дворец, как подобает невесте королевского сына. Не бойся, я посажу тебя на ветку дерева вот над этим прудом, тут тебя никто не увидит». Он поднял ее на руки, посадил на дерево, а сам въехал в ворота. В это время романуга, кривая на один глаз служанка, пришла к пруду полоскать белье. Она наклонилась над водой и увидела в пруду отражение девушки. «Неужели это я?» — закричала служанка. «Как я стала прекрасна! Верно, само солнце завидует моей красоте!» Служанка подняла вверх глаза, чтобы посмотреть на солнце, и заметила среди густой листовой девушку. Тут служанка поняла, что видит в воде не свое отражение. «Эй, кто ты такая и что тут делаешь?» — со злобой крикнула служанка. «Я невеста королевского сына и жду, когда он приедет за мной». Служанка подумала, вот случай перехитрить судьбу. «Ну, это еще неизвестно, за кем он приедет», — ответила она и принялась изо всех сил трясти дерево. Бедная девушка из апельсина старалась, как могла, удержаться на ветвях, но служанка раскачивала ствол все сильнее и сильнее. Девушка сорвалась с ветки и, падая, превратилась опять в золотистый апельсин. Служанка живо схватила апельсин, засунула за пазухи и полезла на дерево. Только успела она примоститься на ветке, как подъехал королевич в карете, запряженной шестеркой белых коней. Служанка не стала дожидаться, пока ее снимут с дерева и спрыгнула на землю. Королевич так и отшатнулся, увидев свою невесту хромоногой и кривой на один глаз. Служенка быстро сказала, «Э, женишок, не бойся, это все у меня скоро пройдет. В глаз мне попала соринка, а ногу я отсидела на дереве. После свадьбы я стану еще лучше, чем была». Королевичу ничего другого не оставалось, как вести ее во дворец, ведь он поклялся на своем мече. Отец-король и мать-королева очень огорчились, увидев невесту своего любимого сына. Стоило ездить за такой красоткой чуть не на край света. Но раз слово дано, надо его выполнять. Принялись готовиться к свадьбе. Настал вечер, весь дворец так и сиял огнями. Столы были пышно накрыты, а гости разряжены в пух и прах. Все веселились, не весел был только королевский сын. Его томила тоска, такая тоска, будто он и не держал никогда в руках три апельсина. Хоть снова садись на коня до да поезжай, неведомо куда, неизвестно зачем. Тут ударили в колокол, и все сели за стол. А во главе стола посадили молодых. Слуги обносили гостей искусно приготовленными кушаниями. И напитками Невеста попробовала одно кушанье Попробовала другое Но каждый кусок так и застревал у нее в горле Ей хотелось пить Но сколько она не пила Жажда не унималась Тогда она вспомнила про апельсин И решила его съесть Вдруг апельсин выкатился у нее из рук И покатился по столу Выговаривая нижним голосом Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в дом. Гости затаили дыхание, невеста побледнела. Апельсин прокатился вокруг стола, подкатился к королевичу и раскрылся. Из него вышла прекрасная дочь короля апельсиновых деревьев. Королевич взял ее за руки и подвел к отцу и матери. «Вот, моя настоящая невеста!» Злую обманщицу тотчас прогнали прочь, а королевич с девушкой из апельсина отпраздновали веселую свадьбу и прожили счастливо до глубокой старости. Хорошо, что принц сумел найти и удержать свое счастье. Видите, это оказалось совсем непросто. Сначала он смирил свою гордость, когда посторонился и не раздавил домик феи. Потом смог проявить послушание, выполняя советы фей Каштановой и Ореховой рощи. Наконец, набрался терпения, мудрости и превозмог жажду телесную. За это он и получил дар. Любовь прекрасной дочери короля апельсиновых деревьев. Любовь избавила его от тоски и одиночества. И все же ему очень хотелось показать свое богатство и славу. И вот за это он чуть снова не потерял скромную девушку из апельсина. И едва не женился на уродливой и хромой служанке. И чтобы смысл сказки стал нам еще ближе и понятнее, я хочу рассказать вам одну историю про святого Григория Богослова. В самой юности святой Григорий воспитывался родителями в благочестии и добродетелях. Однажды он увидел удивительный сон. Две девы в белых одеждах, лицом прекрасное и годами равные, подошли к нему. Глаза их были опущены, уста молчаливы, а вид святоподобен. Григорий почувствовал в своем сердце ангельскую радость. Девицы также возлюбили его, и на вопрос, кто они и откуда пришли, отвечали, что имя одной — невинность, а другой — кротость. «Мы предстоим пред Царем Славы, Иисусом Христом», — сказали они. «Если ты научишься мыслить и видеть, как мы, то будешь возведен на небеса». Святой юноша, когда проснулся, почувствовал в своем сердце необыкновенную радость и веселье. С тех пор он больше всего ужасался грубости и обману, и никогда не согрешал против кротости и невинности. Вот какие чудеса бывают на свете и не только в сказках. До свидания, до новых встреч в посиделке.